В просторной столовой для служащих, в самом конце коридора, было тепло, уютно и пахло кофе, который Буфейчик и его супруга, очень дородная и добродушная женщина, разливали из двух блестящих кипятильников. Сахар уже лежал в чашках, Буфейчица подливала в них молока и на каждое блюдце клала поздобные булочки. Здесь столклось множество отдельной прислуги из разных дортваров, в том числе несколько кёльнеров в синих фраках с голубыми пуговицами. Почти все ели и пили стоя, хотя в зале имелось несколько столиков. Памятуя о своём обещании, я попросил у добродушной буфетчицы кофе для бедного больного из четвёртого номера. Она немедленно подала мне полную чашку с улыбкой которая обычно появлялась на лицах тех, к кому я обращался. «Еще не экипировались?» — осведомилась она. В немногих словах я объяснил ей свое положение. Затем поспешил отнести кофе с станку и повторил ему, что в скором времени зайду еще раз. Он осмешливо хихикнул мне вслед, так как отлично понял причины моей заботливости. Вернувшись в столовую, я в свою очередь выпил кофе который пришелся мне очень по вкусу. Я давно уже не имел во рту ничего горячего и закусил сдобной булочкой. Было уже семь часов, и столовая быстро опустела. Поэтому я пристроился за одним из покрытых клеенкой столиков подле пожилого кельнера, который неторопливо достал из кармана пачку сигарет и закурил. Мне достаточно было улыбнуться и чуть-чуть подмигнуть ему, чтобы тоже получить сигарету. Мало того, после нескольких слов, которыми мы обменялись, я и ему рассказал о своем все еще неопределенном положении, а он, уходя, презентовал мне добрый десяток сигарет, остававшихся в пачке. Затянуться после кофе черным пряным табаком было очень приятно. Но я не мог долго сидеть здесь и наслаждаться, так как мне надо было спешить к своему подопечному. Он встретил меня с явно наигранной брюзгливостью. «Ты опять тут? Что тебе надо? Я в твоем обществе не нуждаюсь. Мне не до болтовни, голова у меня так и не прошла, и горло тоже болит». «Так вам, значит, не лучше?» — отвечал я. «Очень жаль. А я как раз собирался спросить, не почувствовали ли вы себя бодрее после кофе, который я вам принес из товарищеских побуждений». Я-то знаю, почему ты мне принёс кофе. Да только не хочу мешаться в твои дурацкие дела. От такого олуха только и жди беды. Это вы первые заговорили о делах, — заметил я. Не знаю, почему бы мне, независимо от каких бы то ни было дел, не составить вам компанию, раз вы тут лежите в полном одиночестве. В ближайшие часы никто мной интересоваться не станет, и времени у меня хоть отбавляй. Это, однако, не значит, что я со своей стороны откажусь от вашей помощи. Я сел на кровать под его койкой, но с нее мне было его не видно. «Так ни до чего не договоришься», — решил я и поневоле опять встал. «Хорошо, хоть ты признал что я тебе нужен, а не ты мне». а «Если я вас правильно понял», — отвечал я, — «вы намекаете на предложение, которое вы мне вчера сделали». Очень любезно с вашей стороны снова вспомнить о нем. Но с другой стороны, это указывает и на вашу заинтересованность. Ну, моя-то заинтересованность невелика. А ты, шут Шутгороховый, без меня ни за грош спустишь свою рухлядь. Как тебе вообще попали эти штуки? Совершенно случайно. Просто выдалась такая счастливая минута. Ясное дело а «Может быть, ты и впрямь родился в сорочке? Что-то в тебе такое есть. Покажи-ка мне еще разок свои игрушки. Надо прикинуть, какую цену за них спросить». Я хоть и был рад, что он так явно смягчился, но ответил. «Мне бы не хотелось этого останку. Кто-нибудь может войти, и мы еще наживем себе неприятностей». «Да, не стоит», — согласился он. «Я их вчера довольно-таки подробно рассмотрел». Ты только не очень воображай насчет топазового ожерелья, а оно... Хорошо, что я был готов к неожиданным вторжениям. Поломойка с ведром, тряпками и веником вошла и направилась наводить порядок в умывальной. Все время, пока она там орудовала, я молча сидел на нижней койке. И только когда она удалилась, стуча деревянными башмаками, я спросил, что, собственно, он хотел сказать. «Я?» — он снова начал притворяться. «Ты хотел что-то от меня услышать, а я ничего говорить не собирался. Разве предупредить тебя, чтобы ты не слишком надеялся на топазовое ожерелье, которым ты вчера битый час любовался? Такая штуковина дорого стоит, если ее покупать у Фалиции или тифоне а при продаже шиш за нее выручишь». «А что в данном случае значит шиш?» Сотня другая франков. Это неплохо. Ты, дурья башка, верно, на всё говоришь «неплохо». В том-то и беда. Если б я мог с тобой пойти и взять всё дело в свои руки. но ну, что вы, Станко, это было бы безответственно с моей стороны. У вас температура, и вам ни в коем случае нельзя вставать с постели. Ладно. Конечно, дворянские вотчины даже мне из такой брошки до гребни не выколотить. Лиз, а графа тоже, несмотря на сапфир. Самое верное дело — цепочка. За нее всякие выложат тысячи десять франков. За кольца тоже можно взять хорошие денежки. Во всяком случае, за рубиновые, и еще за то серые жемчужины. Словом, на глазок тысяч восемнадцать все эти штучки стоят. Я тоже так считал, приблизительно, конечно. «Скажите, пожалуйста. Значит, и ты что-то кумекаешь в этом деле?» Более или менее. Во Франкфурте моим любимым занятием было рассматривать витрины ювелирных магазинов. «Но вы же не хотите сказать, что мне будет причитаться 18 тысяч?» «Нет, золото, этого я сказать не хочу. Но если ты сумеешь хоть немножко постоять за себя...» и не будешь всё время твердить своё «неплохо», то половина тебе, безусловно, достанется. Следовательно, девять тысяч франков. Десять. Столько, сколько, по правде говоря, стоит одна эта бриллиантовая цепочка. Если ты не вовсе баба, то за меньшую не уступай. А куда вы мне посоветуете обратиться? Ага, теперь красавчик ждёт от меня подарочка». Уж не воображаешь ли ты, что я тебе отдам то, что знаю, за твои прекрасные глаза? Кто об этом говорит, Станко? Конечно, я готов выказать вам свою признательность. Но ваше вчерашнее требование насчет половины, право же, кажется мне чрезмерным. Чрезмерным? Да половинная доля в таком деле самое что ни на есть справедливая дележка. Так даже и в Писании сказано. Ты верно забыл, что без меня ты как рыба без воды, а вдобавок я еще могу выдать тебя дирекции. И ты жалеешь несколько несчастных тысяч франков. К этому вопросу, собственно говоря, все и сводится. Я бы считал справедливым уделить вам треть из тех десяти тысяч, которые, по вашему мнению, я смогу выручить. а Вам следовало бы хвалить меня за то, что я умею постоять за себя. Теперь вы можете поверить, что я буду стоек и кровопийцей торговцем. «Поди сюда», — сказал он, и когда я подошел, тихо, но отчетливо проговорил. «Номер девяносто два, улица Небесной Лестницы». «Номер девяносто два, улица Небесной Лестницы, ты что, оглох?» «Какое странное название. Она уже сотни лет так называется. Может, оно даже к добру, это название». Очень почтенная старая улочка, далековато только где-то за Монмартерским кладбищем. Ты сначала добирайся до Сакрекер, тут уж не заблудишься. Затем иди через сад между церковью и кладбищем и дальше на улицу Дамремон в направлении бульвара Нея. Не доходя до угла, там где Дамремон упирается в Шампионе, Налево будет улочка разумных дев, а от нее уже пойдет твоя лестница. В общем, не заблудишься. Как зовут этого человека? Неважно, он называет себя часовщиком, и среди прочих дел занимается этим. Иди, досмотри, не будь овцой. Я сказал тебе адрес, просто чтобы от тебя отвязаться и полежать спокойно. Что же касается моей доли, так запомни. Я в любую минуту могу тебя выдать. И он повернулся ко мне спиной. «Я вам очень обязан, Станко», — сказал я. «И можете быть уверены, у вас не будет оснований жаловаться на меня в дирекцию». С этими словами я ушел, повторяя про себя адрес. Я вернулся в совсем уже пустую столовую, так как деваться мне было некуда, приходилось ждать, пока там, внизу, вспомнят обо мне. Битых два часа я просидел за одним из покрытых клеенкой столиков, не позволяя себе даже испытывать нетерпения, курил свои сигареты и думал. Стенные часы в столовой показывали уже десять, когда я услышал в коридоре чей-то голос, выкрикнувший мое имя. Не успел я подойти к двери, как посланный за мной мальчишка уже распахнул ее. — Феликса Круля, главноуправляющему. — Это я, друг мой. — Разрешите мне пойти с вами. У меня сейчас достанет храбрости предстать даже перед президентом республики. — С чем вас и поздравляю? — довольно дерзко ответил он на мое любезное обращение и смирил меня холодным взглядом. — Можете идти за мной, если вам угодно. Мы спустились на четвертый этаж, где были гораздо более широкие коридоры, устланные красивыми красными дорожками. Он вызвал лифт которого нам пришлось немного подождать. «Как это так вышло, что носорог желает самолично с тобой разговаривать?» спросил он меня. «Вы имеете в виду господина Штюрсли?» «Знакомство, личные связи, но почему вы его называете носорогом?» «Это его прозвище. Прошу прощения, не я его выдумал». «Не за что, напротив, я благодарен за любую информацию», отвечал я. Лифт, освещенный электричеством и красиво отделанный деревянной панелью, был даже снабжен красной бархатной скамейкой. Его обслуживал юнец песочного цвета ливреи с красными галунами Он остановил машину сначала слишком высоко, потом слишком низко, так что нам пришлось прыгать в нее как бы с высокой ступеньки. — Ты, Йосташ, никогда не научишься? — заметил ему мой проводник управлять этой гондолой». «Для тебя, что ли, буду стараться?» — грубо ответил тот. «Мне это не понравилось, и я не удержался, чтобы не сказать. Людям, подначальным, не следовало бы обдавать друг друга презрением. Это вряд ли может укрепить их позицию в глазах властимущих». «Тоже!» — воскликнул отдернутый мною лифтер. «Еще философ нашелся!» Мы уже спустились вниз, проходя по вестибюлю мимо приемной. Дальше я обратил внимание на то, что мой провожатый искоса на меня поглядывает. Мне всегда было приятно, если я производил впечатление не только своей приятной внешностью, но и своими духовными качествами. Кабинет управляющего находился позади приемной. Двери напротив него вели, как я успел заметить, в читальню и бильярдную. Мальчишка несмело постучался. а В ответ на послышавшееся изнутри хрюканье он открыл дверь и, прижимая шапку к бедру, с поклоном впустил меня. Господин Штюрцли, человек тучно-синеобычайный, седой остроконечной бородкой, казалось, не нашедший себе прочного пристанища на его огромном двойном подворотке, Сидел за письменным столом, перелистывая какие-то бумаги, и поначалу не обратил на меня ни малейшего внимания. Внешность господина Штюрсли сразу объяснила мне насмешливую кличку, которой наградил его персонал гостиницы, ибо его спина образовывала могучую выпуклость, затылок, казалось, был до отказа нашпигован салом, а кончик носа украшала торрочайшее наподобие рога бородавка что окончательно убедило меня в мякости этого прозвания при всем том руки которыми он выравнивал бумаги заталкивая их в стопку то с узкой то с широкой стороны были удивительно изящны и малы по сравнению со всей громадой его фигуры впрочем отнюдь не неуклюжий но как это почас замечается даже у самых отчаянных толстяков, не лишённой известной элегантности в осанке. — Итак, вы, — сказал он по-немецки с лёгким швейцарским акцентом, всё ещё занимаясь приведением в порядок бумаг, — тот самый рекомендованный мне молодой человек-руль, если не ошибаюсь, так, который выразил желание у нас работать? — Так точно, господин головноуправляющий, — отвечал я, почтительно приближаясь что дало мне возможность не в первый и не в последний раз наблюдать своеобразный феномен после того как господин штюрсли взглянул на меня на лице его появилось брезгливое выражение бесспорно относившееся к тогдашней моей юношеской красоте а мужчины которых волнуют только женщины а господин штюрсли со своей предприимчивой бородкой и элегантной точностью, несомненно, принадлежал к таковым, ощущаю своего рода обиду, когда чувственно-привлекательное пристает перед ними в мужском обличье. И это, надо думать, объясняется тем, что границу между чувственностью общего характера и чувственностью в более узком ее значении провести очень нелегко. Природа же такого человека всеми силами противится воздействию этого второго значения и связанных с ним ассоциаций, отчего на его лице и появляются подобные рефлекторные гримасы разумеется здесь речь идет о весьма поверхностном рефлексе и человек справедливый испытавший на себе такое смещение чувственных представлений поставит это вину скорее себе чем тому кто явился невольной причиной его краткого замешательства и не будет с него за это взыскивать. Так, конечно, поступил и господин Штюрсли, тем почти что из уважения к его рефлексу я тут же скромно потупился. Он отнесся ко мне благосклонно и спросил, — Что поделывает мой старый приятель Шемель Пристер, а ваш дядюшка? — Прошу прощения, господин главноуправляющий, — отвечал я. «Господин мне не дядюшка, а крестный, что, пожалуй, еще больше. Благодарю вас. Насколько мне известно, крестный пребывает в полном здравии. Как художник он пользуется большой известностью во всей Рейнской области, и даже за ее пределами». «Да, да. В самом деле, имеет успех. Тем лучше, тем лучше. В свое время мы были большие приятели». «Не стоит говорить», — продолжил я, — «как я благодарен профессору шимель за то, что он замолвил за меня словечко перед господином главноуправляющим». «Да, да. Так он ко всему еще и профессор. Как это так вышло? Ну, неважно. Он мне писал о вас. И я не хотел огорчить его отказом. Мы ведь с ним немало вместе проказничали. Но должен вам сказать». Друг мой, что дело обстоит не так-то просто. На какую должность вас пристроить? Вы, насколько я понимаю, не имеете ни малейшего понятия о работе в отеле и ничему еще не обучены. Я думаю, что с моей стороны не будет самонадеянностью, возразил я, заверить господина главного управляющего, что прирожденные способности быстро возместят мне отсутствие специальной подготовки и приведут к должному успеху. «Разве что у хорошеньких женщин», — отозвался он. Сказал он это, как мне показалось, по следующим трем причинам. Во-первых, всякий француз, а господин Штюрсли давно уже стал таковым, обожает выражение «хорошенькая женщина». Оно доставляет удовольствие ему самому и всем окружающим. «Хорошенькая женщина — самое ходовое словцо во Франции» на которые живо откликаются все сердца. Приблизительно такой же эффект производит в Мюнхене упоминание о пиве. Достаточно сказать «пиво», чтобы вызвать всеобщее оживление. Это во-первых. Во-вторых, шутливо упомянув о хорошеньких женщинах и о моем предполагаемом успехе у них, Штюрцли стремился побороть свое смятение в известном смысле отвязаться от меня и так сказать сдать меня на руки прекрасному полу но в третьих и пожалуй в разрез с этим стремлением он хотел заставить меня улыбнуться что конечно привело бы к повторному приступу брезгливости однако в своем неразумии он именно этого и домогался я не мог отказать ему в улыбке хотя знал что из этого выйдет и поспешился проводить ее словами Не сомневаюсь, что в этой области, как, впрочем, и во всякой другой, я сильно отстаю от вас, господин главноуправляющий. Мне не стоило затруднять себя столь учтивым оборотом, так как господин Штюцли пропустил его мимо ушей. Он видел только мою улыбку, и лицо его опять искривило гримаса неудовольствия. Но раз уж он свое получил, мне оставалось только вновь целомудренно потопиться. — Все это хорошо, молодой человек, — сказал он. — Но вы ведь ни в какой мере не подготовлены к предстоящей вам карьере. Вы свалились к нам в Париж, как снег на голову. — По-французски-то вы хоть говорите... — Это лило воду на мою мельницу. В душе я возликовал, разговор явно оборачивался в мою пользу. Здесь будет вполне уместно сказать несколько слов о моей способности к языкам. Способности почти невероятные и таинственные. Мне не надо было изучать иностранные языки, ибо космополит по самой своей природе я носил в себе возможности всех народов, и стоило только чужеземной речи коснуться моего слуха, как я уже мог бойко воспроизвести ее, причем всегда говорил с такой подчеркнутой национальной манерой, что это граничило уже с комедианством. Этот дар подражания, который не только не заставлял усомниться в моих языковых познаниях, но, напротив, придавал им величайшее правдоподобие, объяснялся тем, что я вдохновенно, экстатически вживался в дух чужого языка, вернее, даже будет сказать, что этот дух вселялся в меня, а в состоянии транса, в свою очередь, подстрекавшим меня на еще более дерзкое пародирование, слова, к моему собственному удивлению, один бог знает откуда, слетались ко мне. Впрочем, что касается французского языка, то здесь беглость моей речи была несколько менее мистического происхождения. Ах, господин главноуправляющий, неужели вы всерьез спрашиваете меня, говорю ли я по-французски? Тысячу раз прошу извинения, но меня это рассмешило. Ведь это... Собственно, почти мой родной язык, язык моей матери, вернее, отца, потому что мой бедный отец, царство ему небесное, питал в своем нежном сердце необыкновенную любовь, можно сказать, страсть, к Парижу и пользовался любым случаем, чтобы подольше пожить в этом дивном городе, где ему были знакомы все закоулки. Уверяю вас, он знал даже такие... Захолустные улочки, как, например, улицу Небесные лестницы. И по-настоящему дома чувствовал себя только в Париже. Что из этого следует? То, что я получил в основном французское воспитание. Разговор я воспринимал лишь как французский разговор. Болтать для меня значило болтать по-французски. Ах, месье, ведь этот язык – сама элегантность, сама цивилизация, остроумие вот уж доподлинно разговорный язык да что там это язык созданный для беседы в продолжении всего моего счастливого детства я болтал по французски со очаровательной мадемуазель из вв из швейцарского вв которая пеклась о моих манерах и подобающем воспитании это она научила меня французскому стихотворению чудесному стихотворению которое я так часто твержу про себя и оно буквально сформировало мой язык. «Ласточки моей родины, не расскажете ли вы мне о моей любви?» «Да замолчите вы!» — оборвал он мой речевой каскад. «И чтоб я больше не слышал стихов! Не терплю поэзии, от нее у меня желудок сводят. У нас в большом зале во время файв-ок-лока иногда выступают французские поэты». Те, у кого есть что надеть. Дамам это нравится. Но я стараюсь забиться куда-нибудь подальше. Стихи меня в холодный пот вгоняют. Я в отчаянии, господин главноуправляющий. И на все лады кляну поэзию. Хватит. а Вы говорите по-английски. Говорил ли я по-английски? Нет, конечно. Но мог притворяться минута три, что говорю. На этот срок хватало того, что уловил мой слух в Лангеншвальбахе и Франкфурте от тональности английской речи и тех крох словарного запаса, которые я подобрал там и сям. Сейчас важно было из ничего сделать нечто ослепительное, хотя бы на мгновение. Поэтому я прожурчал одними кончиками губ, не осклабившись и не артикулируя ртом, как невежда представляют себе речи детей Альбиона, анадменно задрав нос. Разумеется, сэр, конечно же говорю. Почему бы мне не говорить по-английски? Я очень люблю этот язык. Право же, он прелестен. По-моему, английский язык — это язык будущего. Я готов побиться об заклад, что через пятьдесят лет всякий человек, кроме своего родного языка, Будет говорить еще и по-английски. «Зачем вы крутите носом в воздухе? Это лишнее. И ваши теории мне тоже не нужны. Я интересуюсь только, насколько вы владеете языками. Говорите вы по-итальянски?» В ту же секунду я превратился в итальянца. Никакой изысканности и журчания, огонь и страсть накатили на меня. Пламенным цветом распустилось во мне все, что я слышал из уст крестного Шимель-Пристера, нередко и подолгу гостившего в этой солнечной стране. И я, то поводя рукой с плотно сжатыми пальцами перед самым своим носом, то вдруг широко их растопыривая, певучий затараторил «А ну еще бы, сеньор, я буквально влюблен в этот прекраснейший язык самый красивый в мире!» Достаточно лишь открыть рот, и он, независимо от моей воли, становится источником гармонии небесных звуков. Да, дорогой сеньор, я не сомневаюсь, что ангелы на небе говорят по-итальянски. Нельзя представить себе, что эти божественные существа пользуются языком менее музыкальным. «Стоп!» — крикнул он. «Вы уже опять впали в поэзию. Хотя знаете, что мне от нее становится дурно». Неужели вы не можете помолчать? Человеку, служащему в хорошем отеле, это просто не подобает. Впрочем, выговор у вас неплохой, кое-какие лингвистические познания имеются. Даже больше, чем я ожидала Что ж, попробуем вас к ноль. Круль, господин главноуправляющий. Не поправляйте меня. По мне... «Можете называться Кналем? А ваше крёстное имя? Феликс, господин главный управляющий. Это меня не устраивает. Феликс звучит необычно и слишком претенциозно. вы будете зваться Арман. Перемена имени доставит мне величайшее удовольствие. Последнее несущественное. Арманом звали Елифчёра которые по случайному стечению обстоятельств сегодня от нас уходят. Завтра можете вступить в его должность. Попробуем вас в качестве лифтера. Смею вас заверить, господин главноуправляющий, что я сумею зарекомендовать себя на этой работе и свои обязанности буду выполнять лучше, чем Йосташ. А чем плох Йосташ? Подает машину или слишком низко, или слишком высоко. Приходится делать головоломные прыжки. Но это, конечно, когда он возит, так сказать, своего брата. С клиентами гостиницы, насколько я понял, Йосташ более обходителен. Такая неровность выполнения служебных обязанностей, по-моему, отнюдь не похвальна. — При чем тут ваши похвалы? Вы что, социалист? — Ни в какой мере, господин главный управляющий общество такое как оно есть представляется мне восхитительным и я горю желая им снискать его благосклонность я только полагаю что свое дело надо выполнять добросовестно даже если оно тебе не по душе социалистов мы в своем предприятии не потерпим само собой разумеется меье можете идти кроль подыщить себе на складе в подвальном этаже леврею по росту. Леврея выдается администрацией но обувь у служащих своя. А я должен заметить, что ваши башмаки... Это случайный промах, господин главноуправляющий. Не позднее завтрашнего утра он будет полностью исправлен. Я понимаю, какие обязательства накладывает на человека служба в таком почтенном предприятии, и смею заверить, что мой внешний вид будет безупречен. Ливрея, если мне будет позволено это заметить, меня очень и очень радует. Крестный шиммель любил наряжать меня во всевозможные костюмы и всегда хвалил меня за то, что в каждом я чувствовал себя так, словно век носил его. Хотя, собственно, прирожденное дарование вряд ли заслуживает похвалы, но форму лифтера мне еще надевать не случалось. «Не беда», — отвечал он, — «если в этой ливреи вы будете производить впечатление на хорошеньких женщин?» «До свидания. Сегодня вы здесь не понадобитесь. Погуляйте вечерком по Парижу. А завтра с утра пусть Йосташ или кто-нибудь другой поедет с вами несколько раз вверх и вниз. Приглядитесь к обращению с механизмом. Эта штука несложная, и вы быстро ее освоите». Я буду бережно обращаться с лифтом, — последовал мой ответ, — и не успокоюсь, покуда он не будет останавливаться точно на уровне площадки. Смею заверить, господин главноуправляющий, мне не достаёт слов, чтобы выразить... Хорошо, хорошо. Я занят, — пробормотал он и отвернулся. брезгливая гримаса опять промелькнула на его лице, но меня это не огорчило. Я бегом бросился вниз по лестнице. Мне ведь необходимо было еще утром побывать у вышеупомянутого часовщика. Без труда разыскал дверь с надписью «Склад» и постучался. Маленький старичок в очках читал газету в помещении, походившем на лавку старьевщика или театральную костюмерную. Столько там было развешанной ливрей всех цветов и оттенков. Я сказал ему, в чем дело и оно тут же было улажено. «Ты, мой милый», — заметил старик, — «будешь возить вверх и вниз хорошеньких женщин». У этой нации только одно номер. Я подмигнул ему и заверил, что такова моя единственная мечта и задача. Он накинул меня беглым взглядом, снял с вешалки одно из ливрей, штаны и куртку песочного цвета с красной оторочкой и повесил все это мне на руку. «Не лучше ли было бы примерить?» — спросил я. «Ни к чему, ни к чему. Раз я даю, значит, точно по мерке». «В этой упаковке товар привлечет внимание хорошеньких женщин». Старику, право же, пора было думать о чем-нибудь другом. Но он произносил это безотчетно, и я также безотчетно опять подмигнул ему и, назвав его «дядюшка», Побожился, что ему одному буду обязан своей карьерой. Из подвала я в лифте поднялся на пятый этаж. Я торопился, так как на душе у меня было неспокойно. Не подберется ли станку, пока я отсутствую, к моему чемоданчику? По дороге нас останавливали звонки. Господа, при входе которых я скромно жался к стенке, требовался лифт. Уже в вестибюле вошла дама, ей нужно было на второй этаж. В билетаже чита говорившая между собой по-английски, чтобы подняться на третий. Дама, вошедшая первой, возбудила мое внимание. Да, слово возбудило здесь очень и очень уместно, ибо я смотрел на нее с бьющимся, даже сладостно бьющимся сердцем. Эту даму я знал. Хотя сегодня на ней была не шляпа клёш с перьями цапли, а другое, широкополое, отделанное атласом, произведение дорогой модистки, на которое был наброшен белый вуаль, завязанный под подбородком бантом с длинными ниспадающими на пальто концами. И хотя пальто тоже было другое, более лёгкое и светлое, с большими, обвязанными по краям пуговицами, я ни на минуту не усомнился что это моя соседка по таможенному досмотру, дама, с которой меня роднило обладание шкатулкой. Прежде всего я узнал ее по манере широко раскрывать глаза, удивившись меня во время её объяснения с таможенным чиновником. Но, очевидно, отвечачей в привычку, так как она и сегодня это проделывала уже без всякого повода. Да и вообще её сами по себе некрасивые черты явно имели склонность нервозно искажаться. Больше я ничего не заметил в облике этой сорокалетней брюнетки, что заставило бы меня пожалеть о тех деликатного свойства узах, которые связали нас с ней. Маленькие темные усики на верхней губе были и к лицу, а золотисто-коричневые глаза всегда нравились мне, у женщин. Если б только она то и дело не мне казалось что я сумел бы мягко отговорить ее от этой назойливой привычки итак мы остановились в одном отеле если только к моему случаю можно было применить слово остановиться чистая случайность помешала мне встретиться с ней в приемной устала легко краснеющего господина близость ее в тесном пространстве лифта будоражила мои чувства не зная обо мне никогда меня не видя да и сейчас меня не замечая она носила в себе мой безликий образ того самого мгновения когда вчера вечером или сегодня утром при распаковке чемодана обнаружила пропажу шкатулки я невольно приписывал этим розыскомм самый враждебный для меня смысл что ее мысли и расспросы обо мне должны были принять форму направленных против меня шагов что она быть может как раз и возвращается оттуда, где эти шаги уже были предприняты. Такая догадка почему-то лишь бегло промелькнула в моем уме, не утвердилась в нем в качестве правдоподобного предположения и не смогла побороть очарование ситуации, когда ищущая и вопрошающая не подозревает, что тот, о ком она расспрашивает, от нее так близок. Как я сожалел благосклонный читатель, сожалела за нее и за себя, что эта близость будет столь краткосрочна, только до второго этажа. Выходя, дама, в мыслях которой я царил, сказала рыжеволосому лифтеру «Мерси, Арманд». Такая обходительность не могла не броситься мне в глаза, ведь она совсем недавно прибыла и уже знает имя этого субъекта. Но, может быть, он давно ей известен. Может быть, она частая гостья отеля сент джеймс Но еще больше меня поразило самое это имя и то, что как раз Арман везет нас. Словом, краткое пребывание в лифте было очень насыщенным. «Кто эта дама?» — спросил я из-за спины Рыжего, когда мы поехали дальше. Но этот остолоп не удостоил меня ответа тем не менее выходя на четвертом этаже я еще раз обратился к нему с вопросом скажите вы тот самый арман что сегодня вечером уходит с должности не твое собачье дело нахально отрезал он в какой то мере все таки мое отвечал я теперь я арман я наследую вашу должность но разумеется не вашу хамскую неотесанность дурак отплатил он мн захлопывая дверцу лифта у меня перед носом. станка спал, когда я снова вошел в дуртуар номер четыре. С величайшей торопливостью я проделал следующее. Взял из шкафа свой чемодан, снес его в умывальную, вынул шкатулку, которую, честный Станко, слава богу, оставил нетронутой, сняв пиджак и жилет, и надел на шею прелестное топазовое ожерелье, не без труда застегнув его на затылке. Затем я снова оделся и рассовал по карманам остальные менее громоздкие драгоценности, в том числе и бриллиантовую цепочку. Покончив с этим, я поставил на место чемоданчик, повесил свою леврею в шкаф около двери в коридор, надел куртку, шапку и побежал вниз по лестнице, наверное, из нежелания опять встретиться с Арманом, чтобы тотчас же пуститься на розыске улицы Небесной лестницы. Хотя мои карманы были набиты драгоценностями, у меня не нашлось даже нескольких су на омнибус. Волей-неволей я потащился пешком, что было очень нелегко, так как приходилось все время спрашивать дорогу, да и ноги мои вскоре отяжелели из-за того, что улицы поднимались в гору. Мне понадобилось не менее сорока пяти минут, чтобы добраться до Монмартерского кладбища, пункта, о котором я и расспрашивал прохожих. Зато оттуда, поскольку сведения с танку оказались вполне достоверными, я быстро дошел до улицы Дамремон и переулка Разумных Дев, а повернув в него, уже через несколько шагов оказался у цели. Такой гигантский город, как Париж, состоит из множества кварталов и приходов, по которым лишь в редких случаях можно догадаться о величии целого. За роскошным фасадом, ослепляющим иностранцев, митрополия укрывает Мещанские провинциальные улицы, самодовольно живущие своей собственной жизнью. Из обитателей улицы Небесной лестницы многие, вероятно, годами не видели сияния Авеню-Оперы и всесветной сутлаки Итальянского бульвара. Меня окружало идиллическое а На узкой мостовой играли дети, вдоль мирных тротуаров редко стояли незатейливые дома. В нижнем этаже некоторых из них помещались такие же незатейливые лавки колониальных товаров. Мясная, булочная, чуть далее мастерская сидельника. Где-то тут должна была быть и лавка часовщика». Номер 92 я нашел без труда. «Пьер Жан Пьер, часовых дел мастер», прочитал я на двери подле окна, в котором были выставлены всевозможные хронометры, карманные часы, мужские и дамские, жестяные будильники и дешевые каминные часы. Я нажал ручку и вошел под звон колокольчика, приведенного в действие открывавшейся дверью. хозяин лавки вставив в глаз лупу в деревянной оправе, сидел за стойкой, верх которой представлял собою стеклянный ящик, где тоже были разложены всевозможные часы и цепочки, углубленные в созерцании механизма карманных часов, надо думать, немало досадивших своему владельцу. Многоголосое тик-так наполняло помещение. «Здравствуйте, хозяин!» — проговорил я. «Я, видите ли, я хотел приобрести карманные часы с хорошенькой цепочкой». «Кто же вам мешает это сделать, мой мальчик?» Отвечал он, вынимая линзу из глаза. «Золотые вам, вероятно, не потребуются?» «Не обязательно», — отвечал я. «Блеск и мишура для меня значения не имеют. Мне важно качество часов и точность хода». «Правильный взгляд на вещи». «Так показать вам серебряные сказал он, раздвигая внутреннюю стенку стеклянного ящика, вынул оттуда несколько образцов своего товара и положил их передо мной. Это был сухенький старичок с желто-серыми волосами и бакенбардами из тех, что начинают расти прямо под глазами и уныло свисают с той части лица, где бакенбардам положено закругляться. Такие унылые физиономии, к сожалению, Встречаются довольно часто. Держа в руках серебряные часы, которые он особенно горячо рекомендовал мне, я спросил, сколько они стоят. Он назвал цену «двадцать пять франков». «Кстати, почтеннейший», — сказал я, — «мне бы не хотелось покупать эти часы, которые мне, безусловно, по вкусу, за наличный расчет. Я предпочел бы вернуться к более старинной форме торговли». Миновой. Взгляните-ка на это кольцо. Я вытащил перстень серой жемчужиной, который заранее переложил в потайной карманчик, нашитый на внутреннюю сторону правого кармана куртки. Мне хотелось бы, пояснил я, продать вам эту прелестную вещичку и получить от вас разницу между ее стоимостью и ценой часов. Иными словами оплатить часы из той суммы, которую я выручу за кольцо, или еще по-другому. Просить вас вычесть стоимость часов, на мой взгляд, совершенно правильную, из тех, ну, скажем, двух тысяч франков, которые вы мне без сомнения дадите за мою вещь. Что вы скажете относительно такой комбинации?